Глава 5. Нервно сжимаю телефон, заставляя себя не паниковать раньше времени. Шаховау следовало бы в начале рабочего дня сообщить о том, что он хочет встретиться. Вдруг у меня были планы на вечер. Или он специально это сделал в последний момент, чтобы я лишилась повода для отказа. Если так, то напрасно. Я не в том положении, чтобы ставить свои условия. Через час спускаюсь на парковку и, увидев другой автомобиль и нового водителя вместо Захара, прихожу в сильное изумление, которое с трудом удается скрыть. «Здравствуйте», — приветствует мужчина и, открыв дверь серебристого седана, бросает на меня опешившую взгляд. «Добрый вечер», — отзываюсь не сразу, но тут же продолжаю. «А где Захар?» «Сегодня вместо него буду я. Меня зовут Дмитрий». Немногословен, как и его предшественник. «Из плюсов он без очков, и я могу видеть глаза этого человека». Дмитрий кажется приветливее Захарова, но внешность часто бывает обманчива. Машина выезжает с парковки. Куда мы едем, спрашиваю я. Домой, к хозяину. Не знаю, как сдерживаю, чтобы не попросить Дмитрия остановить автомобиль в ту же секунду. Во-первых, я думала, что мы встретимся с Шаховым где-то на нейтральной территории, в ресторане или кафе, а меня сразу везут к нему домой. Во-вторых, мы с ним партнёры, Шахов не мой хозяин. Хотя по интонации водителя сложилось обратное впечатление. Или мне показалось, что он намеренно выдержал паузу между домой и к хозяину. Заталкиваю свои чувства как можно дальше, стараясь сконцентрироваться на дороге. Не получается. Знала, что буду нервничать, но не до такой же степени. Ещё больше становится не по себе, когда мы заезжаем на парковку элитной многоэтажки, и водитель открывает дверь. Идёмте, огни леловны, я провожу. Забыл добавить к хозяину Взяв сумку и остатки бесстрашия, я выхожу из машины и иду за Дмитрием. Мы поднимаемся в лифте на последний этаж. Про себя отмечаю, что Шахов точно не боится высоты. Это единственная квартира Григория Игоревича или есть ещё? Не удерживаюсь от вопроса. Есть загородный дом, но там Григорий Игоревич почти не бывает. Значит, квартира не для встреч с любовницами. Это обнадеживает и в то же время пугает ещё сильнее. Шахов не создаёт впечатления человека, который готов делиться чем-то личным и сокровенным с другими. А дом, в моём понимании, и есть такое место. Я бы ни за что не привела к своей бабуле этого мужчину. Шахов живёт один? Решаюсь задать ещё один вопрос. Дмитрий как-то странно на меня смотрит, затем утвердительно кивает. Останавливается у двери и достаёт телефон. Слышно, как он говорит с Шаховым, а через мгновение и сам Григорий Игоревич появляется перед нами. Сегодня на нём нет костюма, лишь рубашка с закатанными рукавами и тёмные брюки. Взгляд такой же холодный и спокойный. Интересно, этому где-нибудь обучают? Добрый вечер, Агния, говорит Шахов и сосредотачивает внимание на Дмитрии. Он даёт водителю распоряжение быть на телефоне и отпускает. Я мешкую ровно секунду, а потом переступаю порог квартиры. Интерьер в мрачных тонах, кругом кристальная чистота. Скорее всего, владельца здесь редко бывает, потому что невозможно содержать всё в таком безукоризненном порядке. Идём на кухню. Доносится мягкий баритон. Шахов закрывает дверь и проходит мимо вглубь дома. На меня веет запахом его парфюма. В памяти всплывает момент нашей встречи в ресторане. Теперь понятно, это было что-то вроде смотрен. Я понравилась Григорию Игоревичу. Плохи мои дела. Поставив сумку на комод и скинув туфли, Иду на громкий звук. Застыв в дверях, наблюдаю, как Шахов отбивает ребром ножа мясо. Умеет готовить? Интересно. Овощи в холодильнике. Кивает он куда-то в сторону. Я прохожу внутрь и осматриваюсь. Кухня просторная и современная, в оттенках стального цвета. Все поверхности тоже блестят от чистоты. Ступая босыми ногами по плитке, подхожу к холодильнику, открываю его и на несколько мгновений зависаю, потому что там много мясных стейков. Только внизу чуть-чуть овощей и больше ничего. Не особо разнообразно, но решаю не произносить эту реплику вслух. Мою овощи и, взяв нож и доску, которую Шахов достал сам, нарезаю салат. Пустить в свой дом малознакомого человека и дать ему в руки холодное оружие — не слишком разумное решение. Мы с Шаховым встречаемся глазами. От его взгляда по коже ползут мурашки. В нём сейчас лишь тень спокойствия. И какими будут твои действия Выложив стейки на прогретую сковороду, Григорий Игоревич опирается бедром в столешницу. Никаких, пока меня никто не трогает против воли. Полагаю, это всё вы делаете, чтобы я начала вам доверять? Наверное, в курсе моей ситуации, и не только финансовой, уточняю я. Шах о кивает, подтверждая догадку, что на меня у него уже есть полное досье. проводит языком по зубам и громко цокает, не сводя с меня взгляда. Давай перейдём на ты, огня. Хватит мне выкать. Домой я тебя приведу, потому что люблю здесь бывать и готовить тоже люблю. Ты хоть и незнакомый человек, но не похож на рецидивистку, которая ванзит нож мне в сердце. Аккуратнее, просит он, увидев, как соскочивший нож едва не ванзился мне в палец. Ты себя быстрее покалечишь, чем меня, если решишься на нечто подобное. Вигорий Игоревич словно смотрит мне прямо в душу и в его голосе обманчивая благодушие. Если хоть когда-нибудь я попробую сделать нечто подобное? Нет, даже развивать эту мысль не буду. Я пришла, чтобы сказать: "Давай поужинаем, а потом скажешь". Я когда голоден, часто бываю не сдержан и груб. Не хочу начинать наш сегодняшний вечер с чего-то плохого. Господи, да он прозрачно намекает, как себя с ним вести, осеняет меня. Это плохо и хорошо одновременно. Плохо, потому что я не уверена, что Шахов всех любовниц сводит сюда. Но почему привёл меня? Вопрос не даёт покоя, и я решаю задать его первым, когда появится такая возможность. Мы садимся за стол, Шахов ставит передо мной тарелку. Мой стейк он прожарил хорошо, в отличие от своего. Запомнил, что я не ем мясо с кровью. Похвально. Я шла к этому мужчине с определённой целью сказать, что не буду игрушкой для его утехи. Ждала, что ко мне с порога начнут приставать и распускать руки, но ничего такого пока нет. Всё вполне безобидно. И почему-то крепнет чувство, что так оно и будет, если я сама не пожелаю обратного. Вроде бы мало говорим, но от Шахова исходят столь мощные вибрации, что и слов не нужно. Многое видно по его умным глазам и жестам. «Можно вопрос? Не совсем корректный?» Шахов заинтересованно кивает. «Вы...» «Ты...» — тут же поправляет он. Можешь звать меня Григорием. Ты, выдыхаю я и спустя короткую паузу продолжаю. Ты часто приводишь сюда девушек на ужин. И з редко здесь бывает мать, но у нас с ней не очень хорошие отношения. Что это я бывалось доказать? Чуйка меня не подвела. Шахов наливает нам вина и поворачивается к окну. Закат, замечает он, принимая расслабленную позу. Из окна открывается потрясающий вид. Хочешь посмотреть? Отрицательно качаю головой и отправляю в рот кусочек ума по-мрачительно во вкусного мяса. Съедобно? спрашивает Шахов, переводя взгляд на меня. Да, спасибо. Он доедает свой стейк, берёт бокал вина и отходит к окну. Стоит так какое-то время, наблюдая, как садится солнце. Мне тоже нравится провожать закаты. Но не помню, когда делал это в последний раз. С недавних пор я очень боюсь высоты, особенно после своих снов. Часто снится, как падаю. Стою на краю многоэтажки, а потом делаю шаг и лечу в пропасть. Страшные и странные ощущения, от которых я просыпаюсь вся мокрая с учащённым сердцебиением. В кабинете на 30-м этаже даже попросила затемнить полностью два окна возле моего стола, чтобы видеть своё отражение, а не панораму города. Поначалу даже подъём в офис был похож на квест. Голова кружилась, и душила подступающая истерика. Я не сразу научилась справляться с этим состоянием. Помогла психолог, но не до конца. Она говорит, что это психосоматика. Глубоко внутри я не могу смириться с гибелью мужа. Окидываю взглядом широкаплечую и потянутую фигуру Шахова. Может, внешне Григорий Игоревич и не красавец, но его энергетика не оставляет равнодушной. Чувствуется сила и надёжность. Солнце садится за горизонт. Шахов допивает вино и возвращается к столу. Подходит очень близко. В ноздре опять проникает его парфюм. Что-то хотела сказать. Шахов смотрит сверху вниз, заставляя меня высоко задирать голову. Не очень удобно, когда ты нависаешь надо мной и давишь своим взглядом. Мысли путаются, признаюсь я. Он дёргает уголком губ в подобии кривоусмешки. Ты можешь выбрать: оставаться в таком положении или быть со мной вот на относительно равных условиях. Почему-то кажется, что намекает он не только на свой высокий рост. Сложив приборы в тарелку, я встаю, потому что шахов выбора не оставляет. Требуется несколько минут, чтобы собраться с мыслями и сказать то, ради чего собственно я пришла. Я готова вести бизнес за двоих. У меня большое желание преуспеть в выбранном деле, собрать новую команду, согласовав всё с вашими специалистами. Вы точно не пожалеете, что взялись профинансировать мои идеи. Но для утех вам лучше подыскать кого-то другого. Я не могу. Мой муж запинаюсь, чувствую, как в груди нарастает ком, дыхание сбивается. После паузы собираюсь закончить свою речь, но все слова застревают в горле. Шахов поднимает руку и поглаживает мою скулу, проникновенно смотрит в глаза. Его потемневший взгляд буквально удерживает меня на месте. А потом Григорий Игоревич негромко произносит: "Не переживай, Агния. Я не претендую на его роль".